Глава 23. Яркий свет внезапно сменился каким-то тусклым, невнятным свечением, словно божественный источник закрыла густая тень. Радок попытался разглядеть контуры этой тени, но ему это не удалось. Все было размытым, неясным. Похоже, контраст в мире посмертия отсутствовал как явление. Наверное, я просто недостоин наслаждаться божественным светом. лениво подумал грешник. «Для таких, как я, тут специально оборудовано менее приятное местечко. Плевать, буду блуждать в липком тумане. Все равно это лучше, чем сотню лет спасать гребаный мир от чудовища». В этот момент свет снова засеял перед его глазами, и был он таким ослепительным, что Радок невольно пытался зажмуриться. И только тут осознал, что его глаза и так закрыты. Свет проникал сквозь веки прямо в мозг, вызывая резь и выбивая слезу. А еще этот свет нес с собой, если не жар, то довольно ощутимое тепло. По своему опыту выхода из физического тела, Радок точно знал, что в отсутствие бренной плоти ни боли, ни тепла он ощущать не должен, просто по определению. Однако о мире посмертия у него имелись весьма оскорбленные, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...кудные представления, так что ожидать следовало всего чего угодно. До какого, не выдержав яркого света, Радок открыл глаза и буквально утонул в бездонной, сияющей небесной синеве. Сразу стало не до рефлексий. Его душу наполнил восторг. а еще благодарность неизвестно каким богам за возможность прикоснуться к этой невообразимой бесконечности. И тут в поле зрения погрузившегося в нирвану эмигранта в загробный мир вплыло какое-то мультяшное, похожее на барашка белое облачко, и опять заслонило источник света. Бездонная глубина сразу скукожилась, а потом и вовсе превратилась в самое обычное утреннее небо с резво плывущими куда-то облаками. Якобы посмертная иллюзия растаяла, уступив место сознанию кондовой действительности. Радок приподнял голову и едва не завыл в голос. Оказывается, он вовсе не парил в небесах, а лежал на полу своего любимого балкона и, судя по тому, как затекла спина, уже довольно долго. Ну наконец-то! Раздался в его голове надоевший доскоменный голос. Я уже начал оноваться. С тобой все в порядке? Зависит от того, что считать порядком. Радок поднялся с полу и отправился в ванну умываться. Из зеркала над умывальником на него глянуло мрачное, но вполне обычное лицо, в котором точно не было ничего потустороннего. Ну и как это понимать? поинтересовался он своего отражения Я теперь даже умереть не могу. Почему ты говоришь о смерти? Учитель и не подумал проявить тактичность. и оставить своего ученика в покое на время гигиенических процедур. А «Атанкея оказался сильнее, чем ты предполагал?» «Это не так уж плохо», ободряюще произнес утешитель. «Ответка за уничтожение столь развитого сознания была бы весьма болезненной. Кроме того, за Танкея есть кому отомстить, и я бы не советовал тебе связываться с этими мстителями». «Где же ты был со своими советами, когда я отправился в убежище?» зло процедил Радок. А разве ты бы меня послушал? Голос учителя звучал неосуждающе, но довольно язвительно. Ты жаждал мести и был не в состоянии внимать голосу разума. Я так понимаю, Танкэ тебя убил, верно? Сделал он скоропалительный вывод. К счастью, в реальности, где располагается магическая школа, отсутствует алгоритм, отправляющий сознание на перевоплощение. Так что настоящая смерть тебе не грозила. А Танкэ несомненно, об этом знал. и просто избавился от докучливого гостя. Отныне вход в тот мир для тебя закрыт». «Так ты с самого начала знал, что в убежище нельзя умереть», – пробурчал Радок. «Иначе бы я тебя не отпустил устраивать разборки с творцом». Учитель самодовольно усмехнулся. «Но меня удивляет, почему ты этого не знал. Ведь вся информация об убежище содержится в орденском досье. Считаешь...» Главе Ордена не подобает тратить время на изучение разведывательных материалов? Что ж, это будет тебе уроком. В любом случае, я рад, что обошлось малой кровью. А Танкея больше нет. Голос Радека прозвучал отстраненно, словно ему все было безразлично. После всей реплики в его голове вдруг стало так тихо, как будто в ней образовался космический вакуум. Похоже, Учитель не предвидел такого развития событий. Видимо, он предполагал, что его ученик ограничит свою месть магией проявленного мира. А тут такое. Я не хотел. Так получилось. Принялся зачем-то оправдываться облажавшийся разрушитель. Тебе нужно срочно спрятаться. Учитель словно проснулся и принялся отдавать приказания. Друзья Танкея не просят тебе его гибели. Убирайся на свой остров. Сейчас же. Истерично взвизгнул он. Мир как-нибудь переживет твое временное отсутствие. Я об этом позабочусь. Зачем? На губах Радека появилась и растаяла мимолетная улыбка, похожая на тень. Рано или поздно моя миссия все равно должна была завершиться. Я же не бессмертный. Сейчас не время думать о смерти, прикрикнул на ученика и беспокойный учитель. Настоящая схватка только начинается. Отсидишься в укрытии и вернешься. Они не будут искать себе вечно. Нет. В голосе Радека послышалась прямо таки непоколебимая уверенность. Хватит с меня. Прости, учитель. Но у каждого человека имеется запас прочности. Похоже, я свой запас исчерпал. Отпусти меня, пожалуйста. И снова в его голове образовался вакуум. Собственно, ничего удивительного в этом не было. Ведь никогда раньше Радек даже не заикался об отставке. Наверное, учителю казалось, что его ученик был всем доволен. и готов выполнять свою миссию до конца, каким бы этот конец ни был. Разумеется, он понимал, что в какой-нибудь очередной операции разрушитель все-таки облажается и погибнет. Но увольнение по собственному желанию его план точно не предусматривал. «Что ж», — после небольшой паузы произнес учитель, «заставить тебя я не могу, хотя я считаю, что дело не в усталости. Ты расстроен гибелью Джанга. это очень по-человечески». Расстроен. Рада как будто попробовал это слово на вкус и брезгливо скривился. Лучше сказать, раздавлен, как дождевой червяк колесом телеги. Так будет точнее. Да и какой от меня теперь прок? На губах разрушителя появилась горькая усмешка: Я стал мишенью, и друзья от Анкея наверняка уже открыли на меня охоту. Именно поэтому тебе нужно укрыться в твоем мире, попытался. надавить учитель. «Всем будет лучше, если этим мстителям не придется меня искать». Радек обреченно покачал головой, словно голос в его голове мог видеть его жест. А то еще выйдут ненароком на орден. Самому Радеку его аргумент представлялся просто убойным. Но учитель, по всей видимости, придерживался иных взглядов. Отпускать с таким трудом прирученного разрушителя ему не хотелось, хоть режь. «Если возникнет угроза разоблачения, тогда и подумаем, как решать эту проблему», – рассудительно заявил он. «В любом случае, потеря одного подразделения Ордена все же предпочтительнее потери его главы. Так что, будь добр, прекрати истерику и отправляйся в укрытие». «А ты меня заставь». А в голосе Радека зазвучал металл. «Я останусь тут и буду ждать палачей». «В конце концов, я действительно разоплотил Творца и должен за это ответить». На этот раз тишина в голове отказника царила так долго, что он уже успел поверить в то, что учитель его покинул. Но нет. Тот просто обдумывал сложившуюся ситуацию. «Я принимаю твою отставку», — наконец высокомерно заявил учитель. «Тем более, что тебя есть кому заменить. Этому миру повезло, что в нем живут целых два разрушителя». В первую секунду Радок даже не понял, кого тот имел в виду. Даруя всегда была так далека от проблем, связанных с охраной чудовища, что он просто не видел в ней свою преемницу. Однако прозрачный намек на разрушителя не оставлял места для иного толкования. «Почему именно она?» Радок буквально вспыхнул ко спичка. «Найди другого главу ордена». «Прости, ученик, но это работа для разрушителя». А в голосе учителя совсем не было злорадства. Скорее уж в нем можно было уловить нотки сочувствия. «Я знаю, твоя сестра не откажется», — уверенно заявил он. «Она ведь знает, как жизненно важна твоя миссия для нашего мира. Прощай. Надеюсь, твоя смерть будет легкой». «Стой!» Вопли Радека прокатилась по балкону, как ударная волна. «Только не дара. Я не хочу для нее такой участи. Ладно, я спрячусь и продолжу спасать этот чертов мир. Доволен?» «Весьма», — хладнокровно констатировал учитель. Какое-то время мы не сможем с тобой общаться. Так что сохраняй здравомыслие и постарайся смириться с тем, чего уже не исправить. Дому и Мстителям хватит пары месяцев, чтобы перестать тебя искать. Уходи, Радок, времени не ждет. Голос смолк. Но штатный спаситель мира еще долго стоял на своем любимом балконе, прощаясь с привычной обстановкой. Впрочем, вполне возможно, что он затягивал свой уход в подполье просто из-за чувства противоречия, чтобы доказать самому себе, что пока не превратился в безвольную марионетку. Увы, Радок и сам понимал, что это неправда. Учитель по-прежнему управлял своим учеником с уверенностью профессионального кукловода, только сменил подход. Если раньше стимулом для Радека служила безопасность близких и в некоторой степени всего остального человечества, то теперь в силу вступил уже откровенный шантаж. Но какая, в сущности, разница, если это работало? Радок устало вздохнул и отправился в добровольную ссылку. Остров встретил своего хозяина довольно неприветливо, впрочем, как и всегда. Странно, но до сегодня эти тяжелые налившиеся дождем облака, закрывавшие небо над одинокой башней, и океан, кипящий свинцовыми волнами, Вокруг затерявшегося в его бескрайних просторах острова вовсе не казались радуку пошлой бескусицей. Ему даже нравился этот минимализм, возможно, своей брутальностью и неприхотливостью, но только не в этот раз. От одной мысли, что теперь ему придется любоваться сим унылым пейзажем несколько месяцев, Радок едва не растерял всю свою решимость защитить сестру от обготованной ей участи. Чтобы хоть немного оттянуть начало добровольного затворничества, он транскрессировал не на обзорную площадку башни, а на берег океана. Никакого хитрого плана у Радока не было. Скорее всего, ему просто хотелось хоть на время сохранить иллюзию свободы. И безумство морской стихии служило для него подходящим символом отсутствия каких-либо ограничений. Однако, нарезав пару кругов по периметру острова, любитель экстремальных прогулок Продрог до костей, и за лучшее вернуться в искусственное тепло своего мрачного жилища. О своей пленнице он вспомнил только в тот момент, когда увидел ее развивающиеся черные локоны над зубцами башни. Инса поняла, что ее заметили, и радостно замахала руками. «Очень символично», – проворчал себе под нос тюремщик, в одночасье превратившийся в заключенного. Наверное, мне будет даже полезно испытать на собственной шкуре то, на что я без сожаления обрек эту девочку. Теперь-то я понимаю, почему она предпочла смерть тюремному заключению в этом убогом месте. Я бы тоже предпочел, если бы мог выбирать. При появлении Радыка на смотровой площадке глаза Илсы вспыхнули радостью, как две яркие звездочки. Она без всякого стеснения обняла хозяина своей тюрьмы, словно они были добрыми друзьями, а то и родственниками. Радека столь радушный прием, конечно, удивил, но он тут же нашел ему логичное объяснение. Соскучилась в одиночестве. Выдал он свой скоропалительный вывод. С чего бы? Инса небрежно пожала плечами. И суток не прошло, как нарастались. Нужно сказать, что ответ девушки загнал сознание Радека в ступор. За эти неполные сутки он буквально прожил целую жизнь, полную трагизма и потерь. Поучаствовал в схватке с чрезвычайно опасным врагом, потерял единственного друга, уничтожил Творца и даже сподобился умереть сам. А в жизни Илсы не произошло никаких изменений. Она просто убивала время в ожидании его возвращения. «Может, в тюрьме не так уж плохо?» – пришло на ум поднимольному затворнику. Видя ошарашенный взгляд радыка его пленница смутилась. И чтобы как-то сгладить неловкость, принялась изображать радушную хозяйку. Девушка явно чувствовала себя не в своей тарелке. Ее движения были нервными и суетливыми, а взгляды, которые она бросала на своего тюремщика, откровенно выдавали ее неуверенность. Тем не менее, вскоре столик был накрыт для чаепития. Все это время Радок стоял столбом и отрешенно наблюдал, как Илса бездарно разыгрывает сценку семейного быта, навязанную общественными шаблонами. Ему явно было не до дружеских посиделок. Скоро было отбросить приличие и завыть, как раненый зверь. Но не хотела испугать и так уже растерянную арестантку. Может быть, ты голодный? Инса по-своему истолковала его нерешительность. Я могу что-нибудь приготовить? Да что я изображаю себе в вселенскую скорбь? Мысленно попенял себе радок. Эта девочка вообще обречена прожить остаток жизни в тюрьме, но сохраняет силу духа. А я растекся, как масло на горячей сковородке. «Умеешь готовить?» Он встряхнулся и через силу изобразил на своем лице приятное удивление. «Нет», — честно признался, свился, безбожно ломая сценарий патриархальной семейной сценки. «В общаге всегда готовила моя соседка по комнате, а я была на подхвате». «Ну, тогда готовить буду я». Радуку, наконец, удалось взять себя в руки. Он покровительственно взял девушку под ручку и повел ее на кухню. «Там нет никаких продуктов». Попытался остановить Уилса. Я проверяла. Но «Ну, это поправимо. Радок загадочно улыбнулся. Чего бы ты хотела? поинтересовался он, заглядывая в пустой холодильник. Это такая игра? На губах девушки появилась неуверенная улыбка. Ладно, тогда я хочу омара в устричном соусе, ехидно заказала она, типа играть, так играть. Годится. Радок закрыл холодильник. И по кухне тут же разлился аромат незнакомых илси приправ, Причем шел он от выключенной духовки. Однако кулинара сей курьез ни капли не смутил. Он потянул на себя дверцу духовки и словно фокусник достал оттуда. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Туда блюдо. на котором лежали две усатые розовые тушки омаров, политые остро пахнущим соусом. «Салатик порезать сумеешь?» – поинтересовался он, кивая на холодильник. Илса открыла дверцу и с удивлением обнаружила в отделении для овощей весьма джентльменский набор для салата. Она с сомнением потрогала блестящий щекастый помидор, смахнула капли влаги с лиловых листиков базилика и ошарашенно уставилась на хозяина острова. Они настоящие, произнесла девушка театральным шепотом с таким таинственным видом, словно поделилась сакраментальным секретом. Ты что, колдун? Предпочитаю термин «маг». Радок поставил блюдо с омарами на середину стола и задумчиво прищурился. «Думаю, тут лучше всего подойдет шардоне», выдал он свое заключение. «Или ты предпочитаешь более сладкие напитки? Мускатное?» Он с сомнением посмотрел на Илсу. все еще стоявшую в растерянности у открытого холодильника. «Давай-ка отложим игры с ножиком до лучших времен», предложил Радок, «а то еще порежешься». Овощи из холодильника вдруг исчезли, а зато на столе рядом с самаровым блюдом появилась керамическая миска с салатом и две запотевшие бутылки, одна с вином, а другая с минералкой. Две тарелки со столовыми приборами и два бокала завершили обеденный натюрморт. «Мы правда будем это есть?» Глаза девушки все еще недоверчиво поблескивали. «Ну, если ты не на диете!» Рада уселся за стол и сделал Илси приглашающий знак. Долго упрашивать арестантку не пришлось, поскольку все предыдущее время заключения ей пришлось питаться снеками, хранившимися в баре на обзорной площадке. Конечно, поначалу она отнеслась к магической пище с осторожностью, но глоток вина очень быстро снял напряжение. Да и Радок оказался кулинаром высокого полета. После сытного обеда они с и снова перебрались на обзорную площадку. То ли вино коварно скужило девушке голову, то ли просто захотелось человеческого тепла под этим неприютным небом, но она очень скоро пришла к заключению, что сидеть на коленях у хозяина было гораздо комфортнее, чем в кресле. Радок с благодарностью принял этот жест доверия. и осторожно обнял свою не то гостью, не то пленницу. Несколько минут они просто молчали, но вскоре это красноречивое молчание настолько наэлектризовало атмосферу, что оба почувствовали неловкость. «Расскажи мне о себе», — попросил Радек, чтобы немного разрядить обстановку. «Откуда появился твой барни? «Наверное, он всегда был рядом». Инса расслабленно улыбнулась. Но я, конечно, не помню, охранял ли он мою колыбельку, когда я была младенцем. Память сохранила только, как мы играли вместе, как он защищал меня от грубых мальчишек, как успокаивал, когда я плакала. Знаешь, а я ведь лет до семи была уверена, что такие спутники есть у всех людей. Ты уникальная. А в голосе Радека проскользнуло что-то вроде восхищения. Никогда раньше мне не приходилось даже слышать, о таких случаях сожительства со астральной сущностью. Хозяин острова старательно поддерживал светскую беседу, но на самом деле его мысли были очень далеко. Перед глазами все еще стояла печальная улыбка Атанкея, а в ушах звучали его прощальные слова про выбор. Все это время Радок пытался ответить самому себе на вопрос, а смог бы он сознательно выбрать небытие, если бы оказался в такой же ситуации. Увы, Ответа он так и не нашел. Впрочем, следовало признать, что его интерес был чисто умозрительным, поскольку развоплотить разрушителя было невозможно. Это все равно, как пытаться задушить воздух или утопить воду, ведь магия хаоса была его сутью. Не притворяйся, что все в порядке. Илса почувствовала его отстраненность и решила прекратить эти глупые игры в невинный флирт. Я же вижу, что с тобой произошло что-то очень плохое. Ты можешь со мной поделиться? Я ведь никому не смогу рассказать. Рада хотел было изобразить непонимание, но почувствовал, что на лицедейство у него тупо нет сил. А еще ему вдруг так остро захотелось пожаловаться на свою несчастную судьбу, что даже вернулись его прежние подозрения в отношении колдовских трюков юной ведьмочки. Впрочем, он довольно быстро отогнал от себя эти мирские мысли. «Я убил очень могущественного мага», – тихо произнес Радек. «Даже не убил, а уничтожил его сущность. Его сознание больше никогда не сможет воплотиться в той реальности». Наверное, он ожидал, что признание в преступлении оттолкнет Илсу, Ну, как минимум, напугает. Но в глазах девушки не было отторжения. Только печаль. И тогда рада словно прорвало Он начал во всех подробностях описывать свои недавние похождения без каких бы то ни было купюр и оправданий. Когда его трагическая сага подошла к своему завершению, Радок внезапно ощутил, что тоска, надежно поселившаяся в его сердце, разжала свои щупальца, и дальнейшая жизнь вроде бы даже перестала вызывать у него лишь отвращение. «Свет в конце тоннеля!» Пришла ему в голову банальная аллегория. «В моем случае...» Наверное, не божественный свет, а просто жизнелюбивый светлячок с забавными кудряшками. Ты же не хотел его убивать, правда?» Голос Илсы вывел радок из задумчивости. «Я сделал кое-что похуже», — вздохнул кающийся грешник. «Я поставил Атанкея перед невозможным выбором, чтобы доказать самому себе, что он не настоящий учитель, а он оказался настоящим». Я тоже не хотела убивать того парня». Илса жалобно всхлипнула, «И мне было так же тошно, что жить не хотелось. Я даже собралась пойти в полицию и сознаться, но вовремя одумалась, ведь тогда пришлось бы рассказать про барни. Да и кто бы мне поверил?» «Да, наказание за свое преступление еще нужно заслужить», рассеянно пробормотал Радок. «Кому-то приходится просто с этим жить». «Друзья от Анкейза захотят тебе отомстить!» Илса порывисто обняла раскаивавшегося преступника, словно хотела его защитить. «У них есть право на месте!» — вздохнул убийца. «Это справедливо!» Губы радыка вроде бы неосознанно коснулись щеки утешительницы. Мимолетный, почти братский поцелуй был просто проявлением благодарности за сочувствие и вовсе не подразумевал продолжение. Наверное, в иных обстоятельствах он вызвал бы только неловкость и смущение. Но в том-то и дело, что обстоятельства были уж больно подходящими, чтобы превратить духовную близость двух людей в близость физическую. Их странное существование в подвешенном состоянии чем-то напоминало балансирование на краю пропасти. И чтобы удержать равновесие, им нужно было очень крепко держаться друг за друга. Может быть, именно поэтому они оказались в одной постели, хотя не Нерадок — Не предполагали стоит банального завершения их опереточного ужина с самарами.